«Сережа, он же вырастет до размера слона!» Возмутилась и я, когда Катюша, совершенно счастливая от происходящего, прижимала к себе щенка чуть ли не с нее ростом. но ладно, положим, мне это казалось, потому что я уже посмотрела на фотографии породы нашего нового питомца во взрослом виде и ужаснулась. Это даже не слоник, это целый слонище!» «Тебе так кажется. Нормальный там размер», — пожал плечами Громов. «К тому же жить он будет у меня. Это событие происходило через пару месяцев после того, как в кафе все более-менее устаканилось, и мы смогли выдохнуть с облегчением. Макаров, а именно он являлся тем самым человеком, который перебил все окна в моем новом детище, был нейтрализован». С вроде тоже все устаканилось, поэтому мы и смогли приступить к тому, о чем Катюша прожужжала мне все уши — покупка щенка. И сейчас, когда я бросала в зеркало заднего вида беспокойные взгляды, а дочь, вцепившаяся в черного мохнатого собакена, была абсолютно счастлива, чувства в душе моей были весьма полярными». С одной стороны, я радовалась, что мечта Катюши исполнилась. С другой, это же просто караул, что учудили эти двое. И будь я менее занятой делами кафе, которое стало вдруг очень популярным, обязательно бы поучаствовала в выборе породы. Но я оставалась в стороне, доверившись Громову, и вот что из этого вышло. Ладно, что поделать, тут уже ничего не попишешь. Как хоть назовем? Спросила, смирившись с тем, что у нас теперь будет расти личный маленький же жеребенок. «Кузьма!» – тут же откликнулась сзади Катюша. «Кузя! Кузенька!» И она прижала к себе безмятежного щенка породы Ньюфаунленд. «Я думала, такие уже не в моде», – вздохнула я, покачав головой. «Не в моде», – согласился Громов. «Но я нашел, где купить». Не без самодовольства откликнулся он. Через несколько минут, когда я уже уговорила себя смириться с тем, что сделали Катя и Сергей, Громов припарковал машину возле дома. «Когда мы разгрузились, и дочь унесла Кузю в его новое место обитания, а дед, что ждал нас всех у дома Громова, стал отпускать шуточки по поводу того, что Ньюф чего доброго в итоге разнесет здесь все». Сергей сказал с серьёзным видом. «Есть кое-что, что мы с тобой ещё не решили. Сможешь уделить мне пару часов?» Он был очень сосредоточенным. Я видела, что Громову очень важно сейчас получить от меня положительный ответ, так что кивнула. «Могу, конечно. Что-то стряслось?» Сергей помотал головой и, распахнув для меня дверцу, ответил. «Нет, ничего не стряслось, но надо закрыть кое-какие гештальты». Прозвучало довольно пугающе, но когда мы выехали на шоссе, я решила успокоиться и взять себя в руки. В последнее время Сергей ничем себя не скомпрометировал, потому мне оставалось лишь довериться ему во всем. Тем самым незакрытым гештальтом оказалась встреча с женщиной, которую я видела впервые». «Именно она сидела и поджидала нас в небольшом прибрежном кафе, куда мы и приехали с полчаса после того, как оставили Катюшу и Кузю с дедом». Я взглянула на Громова с непониманием, но он уже направлялся к ней размашистым шагом. Отодвинул для меня стул, указал на него рукой. «Присядь, пожалуйста». Я сомневалась долю секунды, но все же устроилась напротив. Женщина улыбнулась мне И отпила глоток кофе. «Очень приятно познакомиться при совсем других обстоятельствах, Лина», сказала она мне. «Я Ольга, та самая помощница твоего мужа в покупке дома. Ко мне ты и приревновала Серёжу в своё время». Я бросила на Громова недовольно растерянный взгляд. Искренне надеялась, что эта история, как и сама Оля, уже в прошлом. А вышла вон как. Сергей ничего не забыл. и мог бы предупредить заранее, чтобы я не чувствовала себя сейчас весьма глупо. «Очень приятно», — приврала я, но не слишком понимаю, зачем мы здесь собрались. Теперь я смотрела на Громова выжидательно. Он устроился рядом с самым безмятежным видом. Затем, что мне кажется, разговор с Ольгой окончательно расставит точки над «и». Я побарабанила пальцами по столу, То, что сейчас я самой себе казалась глупой, ревнующей дурочкой, мне решительно не нравилось. Сергей ведь должен был понимать, как все выглядит со стороны. Лина, у нас с Громовым ничего не было и быть не могло. Да, Сережа очень мне нравился, несмотря на то, что был женат. Брови моего мужа поползли вверх. Сказанное Ольгой было для него сюрпризом. Я же усмехнулась и с интересом подалась к Ольге. По крайней мере, стало ясно, что этот разговор не отрепетирован заранее. «Серёжа тебе нравился», — напомнила я ей, когда она замолчала, видимо, поняв, что сказала лишнее. Вздохнув, Оля посмотрела на Громова и проговорила. «Извини, Серёг, но я не могу не рассказать. В общем, когда вы расстались, мы с Громовым поцеловались». сказанное чего-то полоснуло по нервам. «Я ведь знала, за то время, что мы с мужем были в розь, У Серёжи явно были женщины, ведь не играл же он в бирюльки с той же родненой. Но почему-то о них я думала словно бы как о тех, кто ни ко мне, ни к Громову отношений не имел. А сейчас вот чувства были странными. Точнее, поцеловала его я, а он отпрянул так, как будто на него орда чертей напала. Кривовато усмехнулась Ольга. «Потому что ты знала, я люблю Лину», — тихо сказал Громов. Ольга пожала плечами. Если ее факт несостоявшихся отношений с Сергеем и задевал, то она очень быстро с этим ощущением справилась. «В общем, Ангелина, я все, что могла, сделала», — добавила Оля, допив кофе. «С Громовым у нас ничего не было, и, как выяснилось, даже быть не могло. Так что, если у тебя были сомнения на этот счет, надеюсь, что я их развеяла». Она поднялась из-за столика и, прежде чем уйти, сказала... «Ну, а если вам снова понадобится домик у моря, звоните». «Но уже вдвоем». Мягко рассмеявшись, Ольга ушла. Я же посмотрела на серьезного серёжу Язык не поворачивался сказать ему что-то с укором, потому я просто предложила. «Ну что, поедем домой?» «Чтобы следить за Кузя еще в четыре глаза». Громов кивнул и, облегченно улыбнувшись, ответил. «Поедем домой».